На утро Изабель проснулась в спокойном и ясном расположении духа. «Дни идут своей чередой», — думалось ей. «И в соседней квартире тишина. Но, увы, у забвения тоже есть свои противники, свои соперники». Стоило Изабель подойти к окну, встать в дверях, как на улице появлялось Полли. Однажды она прыгнула на подоконник первого этажа, замяукала, пытаясь привлечь внимание Изабель, и тут же исчезла. Несколько дней подряд Изабель сидела, не отрываясь за работой, Выходила только за покупками, созванивалась с Петером, с редакторшей детского издательства, с молодыми людьми, которые выпускали аудиокниги, пришли в восторг от ее эскизов. Говорила и с Андрошем. Тот вернулся из Будапешта мрачный, как будто потерпел поражение. Но ведь он сам принимал решение, нет? По голосу Изабель поняла, что есть и другие причины мрачного его настроения, но уточнять не стала, ведь ответ может и ей отрезать пути отступления. В отличие от нее Андраш спросил напрямую, что с тобой? Где твой голосок со школьным ранцем за спиной? Почему ты так изменилась? Изабель доказывала, что все у нее хорошо. Оно и действительно так. Но все-таки Андраш прав. Она изменилась. Но как? Она не знала. И что это означает? Не знала тоже. — Кажется, ты всю свою прежнюю жизнь считаешь тоской и скукой, — напирал Андраш. — А Якоб? — Что там с Якобом? Изабель не нашла ответа. Якоб вернулся домой около девяти. Поужинали, и он сразу пошел спать. Он не задавался вопросом, отчего Изабель вдруг стала такой домовитой. Наверное, ему это даже нравилось — обнимутся ласково. Вот и ладно. Но тут еще Полли. Около полуночи Изабель встала, пошла вниз в свой кабинет и услышала за окном голос. «Сара, Сара, ты где? Сара, Сара, ты где?» Потом тишина. Через полчаса Полли победоносно взлетела на подоконник. и Изабель резко спихнула ее вниз. Несколько дней спустя, когда она приехала домой на метро из Кемпдена у станции Кэнтиштаун, ее встретил Джим. Видимо, ждал. «Вот она ты!» И заулыбался. Глава 30 «Все идет по плану», — убеждал он себя. «Но это бред. То одно, то другое в кривь в кость». Он действительно получил письмо, настоящее, в конверте с его фамилией и адресом. Вместе с какими-то счетами и рекламными проспектами письмо сунули в прорезь на двери. Чисто случайно. Оно оказалось сверху. Дэмиан написал ему, когда прошло больше года. Как предусмотрительно, с усмешкой подумал Джим, разобрав фамилию отправителя. Только фамилия, адреса нет. Почту он складывал в коробку на кухне. Счета, оплаченные переводом. «Счета, оплаченные Джимом. А теперь еще и конверт с его именем, написанным крупными печатными буквами, чтобы каждый мог прочитать. Пусть полежит». Однако на другой день Джим все-таки вскрыл конверт, вытащил листок бумаги. Только Дэмиан мог заставить его вскрыть конверт и прочитать четыре строчки, будто это что-нибудь решит. Дела у него, дескать, превосходно. Вот потому он и остался на несколько месяцев дольше, чем планировалось. Остался где... Джим так и сяк крутил в руках листок и конверт. «Однако он возвращается. Так что я надеюсь, старик, ты найдешь себе другое жилье, а я буду через три недели». Его выкинули на улицу. «Именно так. И никак иначе». Джим в клочке разорвал письмо, пнул ногой софу «Все кончено. И куда теперь?» «Так мило, что просто тошнит» от того, что у Дэмиана есть деньги, точнее, родители, у которых есть деньги, и он, Джим, должен испытывать благодарность, что прожил здесь все эти месяцы, не заплатив ни копейки. Он осмотрелся. Довольно чисто. Порядок. Мэй бы тут понравилось Приведи он ее сюда со словами «Вот твой дом». Уютная маленькая квартирка на уютной улочке. Короче, дом. Однажды он все-таки ее найдет. Объявление о розыске давно сняли, Заменили на другие с чужими лицами и чужими именами. Только раз он видел, как два психа стоят перед фотографией Мэй и бормочут что-то несусветное. Джим отправился в пап на Хэллоуэй Роллд. Но от темноволосой официантки не было, и тогда он снял девчонку. Однако не успел та свернуть на леди Маргарет, как он сунул ей в руку деньги и велел уходить. Ему казалось, он сойдет с ума, если немедленно не переспит женщины, но одновременно мысль об этом представлялась отвратительной. Дважды подряд у него ночевал Дэйв, поругавшись с отцом. Все-таки разнообразие, хотя Дэйв прожужжал ему все уши про сестру, которая целую ночь провела в саду, про отца, который хочет окончательно выгнать его из дому, раз он угрожает рассказать в школе, что его сестру туда не пускают. «Как я его ненавижу!» — сказал Дэйв и заплакал, но не по-детски, а по-взрослому. Тихий плач взрослого человека. Дэйв умолял взять его с собой, но Джиму не хотелось неприятностей и не хотелось отправлять его к Элберту.